Глава восьмая. Ответом мне стали настороженные и недоверчивые взгляды. Юные магессы наверняка уже успели заглянуть вглубь помещения и оценить его состояние с порога. Но и я скрывать ничего не собиралась. Смысл? Глубину той задницы, в которую мы попали, все равно измерять сообща. А вскоре станет еще лучше. Продолжила я, как ни в чем не бывало, уверенным тоном. Особенно, если мы начнём наше первое практическое занятие прямо сейчас. Как вам тема «Очистка помещения при помощи элементарных бытовых заклинаний»? О более подходящем названии подумаем уже в процессе. А прежде чем войти в это царство пыли и паутины, кто мне расскажет, какие заклинания можно использовать для защиты органов дыхания? Я почти не удивилась, когда недоверие во взглядах сменилась озадаченностью и растерянностью. Хм, ну ладно. Чтобы соорудить банальнейшие марлевые повязки, с лихвой хватит моих земных знаний. Или нет? Ах, вот как. Вот почему они не ответили. Тут другие методы. Память Саяра активизировалась, подкидывая сразу несколько вариантов воплощения в реальность задуманного при помощи простейших бытовых заклинаний. Так и живём. «Так, девушки», — я повысила голос, — «вот что я вам скажу. Они тут решили, что могут над нами безнаказанно издеваться. А мы должны как мыши тихо пищать по углам и чинить им быт. А мы с вами разве мыши, ммм?» Девицы молча моргали на меня глазками и даже не пищали. «Понятно. А мы не мыши. Мы-таки с вами, девушки, бытовые магички, не читая этим дуболомом». Что мы, по примеру этих чучмеков, которые даже постель за собой нормально заправить не в состоянии, будем ждать милости от природы и ректора? Или таки пойдем и устроим себе уют собственными руками и магией? И пусть они все лопнут от зависти, такой мы себе дворец наколдуем. Не верите? А ну пошли со мной. Я решительно распахнула дверь и, призвав на помощь память Саяры, сделала замысловатый жест обеими руками. Было очень похоже на движение рук восточной танцовщицы. Ух! Эффект превзошёл все мои ожидания. Пыльный самум закрутился сначала у самого пола, потом взметнулся смерчем и тёмная воронка с грозным гулом в момент всосала в себя вековые залежи со всей башни. Куда там самому навороченному пылесосу? Ну вот, а теперь мы просто выкинем мусор. удовлетворенно проговорила я, мысленно рассчитывая вектор направления, силу тяги и коэффициент плотности материала, в данном случае уборочной поверхности. Дополнительная сложность была в том, что считать мусором, а что обломками мебели, которые на что-то еще сгодятся. Но так на то и существуют дополнительные параметры, вплетенные в стандартное заклинание. бытовая магия на деле оказалась не столько хозяйственным навыком, сколько умением произвести в уме десяток сложных расчётов примерно за одну десятую секунды. Если бы я не была училкой с почти 30-летним стажем, включая Францию, и параллельно кандидатам физико-математических наук, меня бы и Саярины знания не спасли. Опа! а, -а, -а, -а, -а. Ой! Я стремительно обернулась на вопль, строго зыркнув при этом на запещавших студенток, и через секунду уперла руки в боки. «А вас кто сюда звал, господа хорошие? Вас мама не учила не соваться под руку женщине, когда она занята уборкой?» «Не, мама этих аболтусов судя по всему, учила подглядывать за попавшими в беду девушками и хихикать в кулак. За что прилежные ученики сейчас и расплачивались. Целых человек пятнадцать расплачивалось». Причем так сразу и не разобрать, мальчики это, девочки, или вообще дяденьки и тетеньки. Поскольку сейчас все они напоминали помесь негра со шваброй. А кто ж их звал на лестничную площадку именно в тот момент, когда магический пылесос отправился искать выход на волю. кто то мне несколько минут назад показалось, что я слышу сдавленное хихиканье откуда-то с той стороны. Но теперь оно будет в самом деле сдавленным, из-за попавшей в нос и рот пыли. ибо нефиг. На какое-то мгновение в глубине души даже шевельнулась жалость к этим непутевым Ровно до первой реплики. «Моё платье!» возопила вдруг одна из пыльных швабр, и я познала в ней девушку. «Вы... вы за это ответите! Что это? Почему? Как вы посмели?» Одна из моих подопечных, стоявшая ближе всего к заговорившему пыльному нечто, Даже поморщилась от уровня децибел в этом истеричном голосе и отступила на шаг. Но на её лице отразилось неописуемое удовольствие от лицезрения, так понимаю, зазнайки боевички в таком плачевном состоянии. Личные счёты или просто за сегодня боевики успели достать всех моих девчушек? Не хотелось бы плодить распри и усугублять неприязнь между этими двумя кастами магов. И всё же фикс-два я дам своих в обиду. Да и на меня саму незачем наезжать. Милочка, ещё раз повторяю вопрос. Что вы тут делаете? Я спокойно опустила руки, рассеивая магию, и, обогнув своих подопечных, подошла поближе к скандалистке. Это во-первых. И во-вторых, если не ошибаюсь, тут я щёлкнула пальцами и на пропылённом рукаве ближайшего грязнули, Сам собой очистился шеврон с двумя золотыми полосками. «Вы у нас студенты второго курса. Вас разве не учили техники безопасности в условиях магических взаимодействий? Но даже если и нет, вы же боевой факультет. Вы что, щиты ставить до сих пор не умеете?» «Умеют», — вдруг раздался мрачный голос откуда-то из-за спин наших невольных гостей. «Я тоже умею». Я мысленно ухнула, глядя, как по лестнице поднимается господин ректор собственной персоной. Так скажем, несколько запылённой персоной. Когда ожидаю нападения. Но вы правы. Всё же есть справедливость в этом мире. Карма, зря я в тебя никогда не верила. Я не злорадствую, так просто подумалась. А, кстати, в чём я права? Ректор тем временем воздвигся перед дверью в башню во весь свой нехилый, минимум под два метра рост, и очень мрачно оглядел всех присутствующих. «Вы правы в одном. Боевик должен быть готов всегда. Второй курс. Считайте, что зачет по счетам вы не сдали. Что вы тут делаете?» «У нас окно», — робко пискнула та самая девица, которая только что истерила по поводу платья. «Мы пришли спросить про расписание, а она...» Голосок постепенно снова набирал силу. «Расписание будет вывешено в учебной части на обычном месте», — сухо отрезал ректор. Потом попытался отряхнуть пыль с волос и досадливо отдёрнул руку. «Брысь отсюда!» «Ну разве ж можно так со студентами?» «То-то они все такие невоспитанные. преподаватели им подстать?» «Двоечники!» Глядя вслед улепетнувшим юнцам, пробормотал он себе под нос. А потом обернулся ко мне. «А вы, Рис Айдельвир, я вижу, прекрасно справляетесь самостоятельно. Я шел узнать, возможно, вам понадобится помощь и некоторое финансирование из фонда Академии. Но, похоже, в этом нет необходимости. Вот гад!»